Глава третья. Рассказу друга Заордан поверил, но ему даже представить было страшно такое место, где воздух, вода и земля так измучены и истощены, что жить там могут только люди, да и то с трудом. Впрочем, Эдан не настаивал на своей правоте. Помылся, натянул поданную слугами одежду и отправился в кабинет отца. Глава Совета Эльфов несколько столетий шел к своему положению. Едва ли не в первых классах лесной школы Лиран Тириан Лариен понял, кем хочет стать, и начал заводить связи. Упорно учился, служил на границе, приобретая сторонников и врагов. Женился на знатной, умной, пусть некрасивой, Лэри из первой дюжины. Потом появились дети, опора, наследники, новые фигуры в политических играх. Было много всякого. И, наконец, путь пройден. Вот уже 300 лет он глава совета. Безупречный, холодно-рассудительный, лучший. Через два десятка лет после принятия должности его всегда сдержанная супруга вошла в кабинет с абсолютно растерянным видом и сообщила, что она ждет ребенка в почтенном для эльфийки возрасте. Он тогда и сам растерялся. Очень давно они с женой заключили договор никаких увлечений вне супружеской спальни. Если же появилось желание потерять голову, кандидат или кандидатка, Всесторонне обсуждались и приглашались на милую семейную вечеринку. Обычно во время вполне невинных развлечений вылезало второе дно. Милый юноша с фиалковыми глазами оказывался подосланным наемным убийцей, зеленоглазая красотка с кровью сирен, агентом влияния и так всегда. Спустя некоторое время они поняли, что могут доверять только друг другу и регулярно встречались в постели, сбрасывая напряжение и доставляя друг другу удовольствие. И вот венец этих встреч — ребёнок. Обнимая жену Лэр Ларинен и подумать не мог, сколько хлопот доставит неожиданный подарок богов. Для начала мальчишка не пожелал сидеть в животе матери весь срок и явился на свет тогда, когда его никто не ждал. И где? В святилище древних богов! Лера Лоринен отправилась туда на ежегодное паломничество и к ужасу жрецов и других паломников родила прямо в священную чашу, наполненную хрустальной родниковой водой потом тощего мальчишку с длинными ушками. Долго выхаживали, но даже няньки никогда на Эдена не жаловались. Таким обаятельным был младший сын семьи Лоринен. Учеба давалась ему легко, наверное, поэтому он начал проказничать и едва выполз из пеленок. Но всегда с милой улыбкой. «Сколько было побито дорогих вас, сорвано гобеленов!» Залито сиропами дорогой одежды? Вспомнить страшно. К счастью, вскоре настало время службы, и старший Ларинен с облегчением запихнул отпрыска в отряд быстрого реагирования на границу с дроу. Не помогло. Кровь древнейших эльфийских родов сработала как надо. Сильный, гибкий, чувствующий лес младший принц писался в отряд легко и непринужденно, словно бы не прилагая никаких усилий. Очень быстро набрался опыта, получил пару легких ранений, вытащил из заварушки командира и, напившись, набил морду старшему по званию. Глава совета тогда не поверила своим ушам. Эдену светила отличная карьера, и так бездарно пустить все шаргу под хвост. Скрипя зубами, Лэр Ларитан назначил в части служебное расследование и после короткого неприятного разговора отправил младшего отпрыска в Академию магии. Причем, чтобы жизнь медом не казалась не в Ильфийскую, а в пещерную, к Дроу. За первую неделю обучения на жизни Светлого покушались семь раз. В главе совета, конечно, докладывали об этом, и он ждал. Ждал просьбы о помощи или визита испуганной жены, толпы тетушек или старшего сына. Но Эдан молчал. Охрана докладывала, что эльфийский принц отказался от их присутствия рядом. Спал в полглаза, как в патруле. Проверял еду на яды. Всюду передвигался к компании двух-трех дроу из группы изгоев. И когда отец уже потерял терпение, вынул из ловушки младшего сына-жрица Эльфы дроу обменялись кровью и, абсолютно доверяя друг другу, устроились в академии со всем возможным удобством. Лер Ларинен даже подумал о возможности устроить сыну карьеру посла в королевстве Дроу. Однако Эдан снова преподнес сюрприз. На завершающем экзамене в академии что-то пошло не так, и вместо ударной сферы выпускник сотворил портал. Ценность принца немедля взлетела до небес. Обычные порталы для себя умели делать многие сильные маги. Особенно хороши в этом были люди. Но эльфийский принц сотворил грузовой портал, такой, в который может пройти не только сам автор с грузом, но и некоторое количество немагов или груженных лошадей или, в общем, спектр применения огромный и важный. Эдена немедля забрали из пещер и отправили учиться к таинственному эльфу-портальщику. Старик уже не служил, жил в собственном поместье, выращивал редкие сорта роз и нянчил прапраправнуков. Эден внес в его жизни некоторую сумятицу, и Лэр Ларинен искренне надеялся, что старый маг привьет его сыну понятие осторожности, аккуратности и скрытности. Долго надеялся, до первой совместной попойки учителя и ученика. Пара пьяных портальщиков — страшное дело. Сад владыки эльфов украсился перекинутыми из других королевств статуями, беседками, фонтанами. Причем вернуть все это обратно на трезвую голову не удалось. Старый портальщик и его молодой ученик морщились, пили сок веир снимающий снимающей похмелья, кривили лица и абсолютно не понимали, как все это сотворили. В гневе владыка наложил запрет на открывание эданом порталов до особого распоряжения. К тому же наступил пик лета, все эльфы перебрались в глубину леса к прохладным тенистым озерам, спасающим от жары. Эдден же, оставшись без занятий, отдался гонкам и пропал, а теперь вернулся. Глава совета встряхнул головой, отгоняя дурные мысли и подозрения. Налил себе в бокалы чистой воды, чтобы занять руки, и в это же время в двери постучали. Лэр Ларинен. «Аудиенция просит ваш младший сын!» Эдан вошел, и Леран Ларинен нахмурился. Что-то было не так. Нет, одет младший принц был безупречно. Слуги позаботились о белоснежном одеянии, сандалиях и узком венце. Однако в остальном это был практически незнакомец. Погрубевшая кожа. Выгоревшие до белизны волосы, странные рисунки на запястьях. Юный эльф выглядел значительно старше своих лет. Но главное, его отличало абсолютно другое выражение лица. Словно перед Лэром Лариненом сидел не младший сын, а его учитель. Ясного дня, отец. Просто без лишней почтительности поздоровался Эдан «Ясного дня, сын», ответил глава совета. «Расскажешь, что произошло?» «Думаю, ты знаешь». На миг в глазах младшего эльфа мелькнули знакомые огоньки и тут же пропали. На трассу вышли люди. Я открыл портал, нарушив запрет владыке. Магия меня наказала. «Магия наказала?» Недоуменно нахмурился лэр Ларинен. «Ты же знаешь, что владыку слышит магия», — напомнил принц. «Он запретил мне открывать порталы. Запрета не отменил. Я нарушила его слово. Неужели ты думаешь, я хотел попасть в другой мир?» «А куда хотел?» — задал вопрос глава совета, грея бокал с водой. Ему многое становилось понятно. Он забыл, что владыка эльфов не просто титул. И это значит отец. Глаза Эдена опять насмешливо сверкнули. Учитель Фанир сразу научил меня строить портал в максимально защищённое место на случай неприятностей. Так куда ты хотел попасть? настойчиво переспросил Лэр Ларинен. Ему был важен этот ответ. И сын пожал плечами, сдаваясь. В Лоримиру, конечно. Глава совета медленно кивнул. Ларимира. Их родовое поместье в глубине эльфийского леса. Большое дерево, маленький домик, журчащий ручеек поблизости. Оттуда начался их род. Там находился источник родовой магии. Родовой алтарь. Старый пень, из которого растет новый могучий Меллорен. Более укромного и защищенного места эльфу семьи Лоринен не найти. «Своего зверя ты тоже собирался переносить?» «Конечно», — Эддон вскинул ресницы. «Ящер мог затоптать тех... человечек. Впрочем, теперь я не уверен, что люди там действительно были. Может, наведенная иллюзия?» «Люди были», — медленно отвечал лэр Ларинен. «Их видели все. Только они пропали сразу, как исчез ты». Эдон нахмурился. Потер лоб. Отцу он верил. «Люди пропали. Значит, покушение или подстава?» «За нарушение слова владыки могут присудить к смертной казни через отравление». Эден помрачнел. «Что будем делать? Слуги наверняка разболтают, что я вернулся». «Не разболтают. Я выслал всех подозрительных в поместье собирать урожай. Твой друг, думаю, сохранит тайну, но... Что ты собираешься делать дальше?» Эден пожал плечами. Пытаясь открыть портал в родной мир, он хотел только одного — выжить. Тот мир медленно и неотвратимо убивал его. Глава совета задумался. Где бы он ни спрятал сына, его найдут. Те, кто покушался, точно попробуют довести дело до конца. Значит, нужно убрать его туда, где не дотянутся, где просто невозможно будет. А ты не хочешь пройти стажировку? Что? Младший сын семьи Лоринен оторопел. Отец умел удивить, не зря же занимал такую должность. Пройти стажировку у сильного портального мага, терпеливо повторил Лер Лоринен, у человеческого портального мага. Вот тут эдан принялся всматриваться в ледяные голубые глаза отца. Точно ли глава совета нормален? «Эльф в человеческих землях? Да это скандал!» «Ну, чего удивляешься?» Усталым тоном сказал вдруг Леран Ларинен. «Среди людей есть очень неплохие маги, самородки, таланты. А еще мне задолжал наследный принц королевства людей». Эдан едва слышно хмыкнул. «Да, у главы совета много должников. Он и долго, и тщательно собирает всю свою жизнь. А потом внезапно спрашивает долг. Слуги соберут вещи. Портал настроят в течение часа. А за Ордан? Эдону не хотелось расставаться с другом. Они не виделись год. Больше года. В том мире время текло иначе. Отец поморщился. Ты же знаешь. Люди относятся к дроу еще хуже, чем к эльфам». И тогда Эдан применил свой коронный прием. Он посмотрел на отца огромными голубыми глазами, приподнял брови домиком, заморгал, расслабив уголки рта и сложил руки в шутливой мольбе. «Отец!» Лер Ларинен недовольно поморщился и предложил. «Телохранитель?» хоть любовница. Иди и сам ему скажи. Через час жду возле арки портала.